Им. И аккуратно обстругал боковину маленькой деревяшки. Потом поднёс её к сферному фонарю возле верстака, другой рукой сжав очки, держа их поближе к глазам. Да чего восхитительное изобретение эти очки. Жить означало быть фрагментом космоса, который познаёт сам себя. Как можно предаваться познанию, если не видишь, как следует? А зреет создатель этой штуки давно умер. Им выдвинул предложение признать его одним из почтенных мертвецов.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 Словно маленькие растения выпустили побеги. Когда спренс снова начал двигаться, они ретировались, им опять принялся за резьбу. Это нужно для того, чтобы сделать башмак. Вечерняя мастерская была тиха, если не считать царапанья его ножа по дереву. Башмак? спросил голос, нежный и пиучий, почти девичий. Да, друг мой. Башмак для малыша. В последнее время мне приходится их делать всё чаще и чаще. Башмак повторил спрей для малыша, маленького человека. Им смел стружки с верстака на пол, чтобы прибраться позже, а потом положил колодку на верстак рядом со спреем. Тот отпрянул, как полупрозрачный мерцающий блик на поверхности зеркала. И емубрал руку и стал ждать. Спрей попал сперёд не смело.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 Как сфокусированный свет. Он идёт. Им в тревоге поднялся. На улице что-то двигалось. Тот самый человек в мундире, что следил за ним. Но нет. Это оказался просто ребёнок, который заглядывал в открытую дверь. Ему улыбнулся. От пёр ящик со сферами, и в комнате стало светлее. Ребёнок отпрянул в точности как спрен да него. Сам спрен исчез. Он всегда так делал, стоило появиться чужакам. Не надо бояться, сказал им, снова усаживаясь на табурет. Ходи, дай-ка я на тебя посмотрю. Грязный мальчишка беспризорник заглянул через порог. На нём были только рваные штаны, никакой рубахи, хотя здесь, в Ирии, где дни и ночи как правило тёплые, такой в порядке вещей. Ноги у бедняги были грязные и поцарапанные. "Ну нет", возмутился им. Так не пойдёт. Иди сюда, малыш, присядь. Давай что-то примерим на твои ноги. Он пододвинул один из табуретов поменьше. Балтая, ты ничегошеньки не берёшь за работу, сказал мальчик, не шелохнувшись. Тот, кто это говорит, весьма ошибается. Но, думаю, моя цена тебя устроит. Сфер не ото. Они не нужны. Оплата будет твоя история, твой жизненный опыт. Я хотел бы о нём послушать. Говорят, ты чудной Мальчик наконец-то вошёл в лавку. А вот это правда. Им похлопал по табурету. Беспризорник робко подошёл к нему, чётко стараясь не хромать при ходьбе. Он был иреали. Толстый слой грязи покрывал его кожу и волосы, но на самом деле и то, и другое было золотым. Кожа в меньшей степени, чтобы её рассмотреть требовался свет, но с волосами не было никаких сомнений. Такая была у его народа особенность. Им жестом велел мальчишке поднять здоровую ногу, потом достал полотенце. Намочил и вытер грязь. Он не собирался делать примочку на такой грязной ноге. Было заметно, как оборванец прячет больную ногу, словно их прямо можно было как-то скрыть, что она обвязана какой-то тряпкой. "Итак, сказал им, твоя история. Ты старый?" пробормотал беспризорник. "Старший всех, кого я знаю. Старый, как дедушка."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 И его вышвырнули на улицу, как только тот смог заботиться о себе сам. Это случилось, как он думал, 3 года назад. Сейчас ему было лет 8. Слушайе им вымол ногу без призорника, потом подрезали и подпилил ногти. Закончив, он жестом велел дать другую ногу. Мальчик неохотно поднял её, им развязал тряпку и обнаружил неприятного вида рану на стопе. Она была заражена, вокруг ползали спрены гниения. мельчайшие красные пылинки. Им поколебался. Мне башмаки, ой, как нужны, тихонько сказал беспризорник, не глядя на него. Без них хоть помирай. Рана была рваная, через забор, наверное, прирезал, подумал им. Мальчик посмотрел на него с сделанным безразличием. Такая рана, вне всяких сомнений, ужасно замедлила беспризорника, что с лёгкостью может привести к смерти. Им это очень хорошо знало. Он посмотрел на мальчика, заметив тень тревоги в юных глазах. Инфекция уже распространялась вверх по ноге. "Друг мой", прошептал ему, "кажется, мне понадобится твоя помощь". "Что?" спросил беспризорник. "Ничего", ответил ему и потянулся к ящику стола. Свет, изливавшийся оттуда, давал всего-то 5 бриллиантовых светосколков. Каждый уличный мальчишка, что приходил к нему, увидел только их. Пока что им обворовали лишь дважды. Он запустил руку подальше, открыл тайное отделение в ящике и достал оттуда более мощную сферу. Бром быстро прикрыл её свет ладонью, в то время как другая его рука искала антисептик. Теперь, когда мальчик не мог опираться на ногу при ходьбе, одного лекарства не хватило бы. Лежится в постели неделями, постоянно применяя дорогостоящие снадобья. Невозможно для беспризорника, который каждый день сражается ради пропитания. Им вытащил из ящика руку, пряча в одной сферу. Бедный ребенок. Наверное, боль просто ужасная. Ему и впрямь полагалось лежать в постели. Но каждый уличный мальчишка знал, что можно пожевать гребникорник, и тогда останешься внимательным и бодрым дольше. По близости из-под стопки кожаных квадратов выглянул блестящий спренн.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 К несчастью, этому ребёнку придётся сделать и вручить башмаки сразу. Слишком часто без призорники не возвращались к нему за обувью, и ему оставалось лишь теряться в догадках. Что-то случилось или они просто забыли, или же природное подозрительное село вверх. Хорошо, что у него было в запасе несколько готовых крепких пар, которые должны подойти этому мальчику. Надо заказать больше обработанной свиной кожи. Подумал он, давая себе наказ. Дети не будут надлежащим образом ухаживать за башмаками, и ему нужна кожа, которая не испортится со временем, даже если за ней не присматривать. Ты и впрямь таешь мне пару башмаков? Изумился беспризорник. Просто так? Я обменяю их на твою историю. Напомнил им примеряя ещё один башмак на ногу мальчишки. Он уже не пытался приучить беспризорников носить носки. Почему? Потому что ты и я одно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 Но это не совсем правильно. Я не признаю никакого бога, и ты не должен признавать. Мы иреали, мы часть долгого пути, на котором эта земля четвёртая. Ты говоришь как священник. Священников тоже признавать не следует. Они из других краёв и пришли к нам, чтобы проповедовать. Но иреали не нужны проповеди, только опыт. А каждый опыт особенный, и он несёт с собой завершённость. В конце концов, достигнув седьмой земли, мы соберёмся все заново. и снова превратимся в одно. Так мы с тобой? уточнил беспризорник. Одинаковые? Да, два разу мое единого существа, которое проживает разные жизни. Глупость. Это лишь вопрос точки зрения. Им посыпал ноги мальчишки тальком и надел пару примерочных башмаков. Пожалуйста, походи в них немного. Мальчик бросил на него странный взгляд, но послушался и сделал несколько шагов.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 Наверное, кое-что из сказанного было выше его понимания. Мне надо говорить проще. Почему ты палец дорогим перстнем? произнёс мальчик, шагнув прочь от Имы. А вот я мизинец со сломанным ногтём? Башмачник улыбнулся. Знаю, это звучит несправедливо, но несправедливости не существует, потому что в конечном счёте мы все одинаковые. Кроме того, я не всегда владел этой лавкой. Правда? Правда. Домой его ты удивился бы, узнав, откуда я пришёл. Пожалуйста, сядь обратно. Мальчик послушался. Это лекарство очень сильное, очень-очень сильное. И снял с него башмаки, и разглядывая тальк, который местами стёрся, оценил, насколько хорошо они сели. Разыскал готовую пару, немного поработал над ней, сгибая и разгибая башмаки в руках. Надо бы сделать подушечку для раненой ступни.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 Также как кто-то должен быть богатым, а кто-то бедным. Он ещё немного размял ботинок. Когда-то большинство людей и прямо всё знало. Теперь об этом говорят куда реже, чем следовало бы. Давай-ка посмотрим, подойдёт ли тебе эта пара. Он вручил мальчику башмаки. Тот надел их и завязал шнурки. Может, у тебя неприятная жизнь? начал им. Неприятная? Ну ладно, просто ужасная.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 Если сможешь. Беспризорник направился к двери с внезапной поспешностью, словно намереваясь скрыться из вида до того, как им передумает и заберёт у него башмаки. Но всё-таки у порога задержался и сказал: "Если мы всё одно существо, которое пытается прожить разные жизни, тебе не надо раздавать башмаки, потому что это не имеет значения. Ты ведь сам себе по лицу не ударишь, верно? Сделав твою жизнь лучше, я делаю собственную жизнь лучше".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 Им посмотрел на дверной проём, за которым простиралась ночная улица. Так беспризорник не ушёл. Позади ему что-то зашуршало. Обувщик вздрогнул и повернулся. Мастерская состояла из тёмных углов и закоутков. Может, он услышал крыс? Почему дверь в заднюю комнату, где им спал открыта? Он обычно её закрывал. Там во тьме шевельнулась тень. "Если ты пришёл за сферами", сказал им дрожа. У меня только пять светосколков. Опять что-то зашуршало. Тень отделилась от тьмы и превратилась в мужчину с тёмной кожей макабаки, не считая бледного полумесяца на щеке. Он был в чёрной с серебром военной форме, но им не знал, в какой армии такие носят. На руках у него были плотные перчатки с жёсткими раструбами. Мне пришлось проявить усердие в поисках. Проговорил незнакомец, чтобы обнаружить твою неосторожность. Я им запнулся. Только пять светосколков, ты праведник, который в юности был кутилой, продолжил тот ровным голосом, человеком со средствами, который пропил и растранжил всё, что ему оставили родители. Это не противозаконно, а вот убийство совсем другое дело. Им рухнул на свой табурет. И я не знал, что это её убьёт. Ты дал ей яд.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 И вот он был удивительно спокойным, словно он вёл беседу о погоде. "Я не знал", возмолился им. "Тем не менее, ты виновна". Мужчина отвёл руку в сторону, и вокруг неё возникло облако тумана, превратившееся в оружие, упавшее в подставленную ладонь. Осколочный клинок. "Что же это за блюститель закона?" ему ставился на удивительное серебристое лезвие. А потом побежала Похоже, он ещё не растерял полезных привычек, приобретённых во время жизни на улицах. Он сумел свернут незнакомца с топку кожи и ушёл из-под удара клинка. Потом выбрался на тёмную улицу и бросился бежать, крича: "Может, кто-то услышит? Может, кто-то придёт на помощь?" Никто не услышал. Никто не пришёл. Им теперь был стариком. Достигнув первого перекрёстка, он уже задыхался. Остановился возле старой цирюльни. Внутри темно, а дверь заперта. Маленький Спрен неотступно следовал за ним, окружённый мерцающим кругом света. Красиво. Кажется, выговорил имя еле дыша. Настал мой час. Пусть одно найдёт это воспоминание приятным. На улице позади раздались шаги. Они приближались. Нет, прошептал Спрен. Свет.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 Блеститель закона Ванзила сколышный клинок в груди Има. Познание завершилось.